В рабочем движении германских государств господствовали реформистские взгляды мелкобуржуазного социалиста Лассаля. Лассальянцы в Пруссии абсолютизировали требования всеобщего избирательного права, уповали с помощью буржуазно-юнкерского государства добиться создания и распространения производительных товариществ, а затем ждать мирного врастания капитализма в социализм. Страница 552. Признание Лассалевского «железного закона заработной платы» приводило рабочих к пассивности в экономической борьбе, к отрицанию стачек профсоюзов. непонимание лоссалям интернациональной природы пролетарского движения укореняло в рабочей среде узкий национализм который проявился в польском вопросе в особенности лоссольянцами цивилизаторской миссии прусских завоевателей польши идейный уровень рабочего движения в англии определялся реформистским тридюнионизмом, который выражал умонастроение привилегированной верхушки хорошо оплачиваемых рабочих высокой квалификации. Тридюнионисты надеялись добиться экономических требований рабочих путем арбитража, а стачки допускали лишь как крайнее средство. Политическая деятельность пролетариата понималась лидерами третьюнионов узко. Они ограничивали ее задачей выработки совместно с буржуазией рабочего законодательства. Идеи ортодоксального прудонизма, лассальянства, правоверного третьюнионизма не выдерживали проверки практикой. уже в период подъема рабочего движения с конца 50-х годов. Стихии пролетарской активности рабочие-прудонисты вовлекались и в экономическую, и в политическую борьбу. Лассальянцы участвовали в стачках. Английские рабочие, втянутые в пролетарское движение, забывали о принципах последовательного треть юнионизма. Независимо от своих идейных ориентаций, рабочие интересовались положением различных отрядов пролетариата в других странах, ощущали потребность в классовом единстве, стремились к интернациональному сплочению. Имея в виду объективную тенденцию отхода рабочих на практике от ненаучных представлений, о задачах пролетарской борьбы, Карл Маркс отмечал, что сектантские теории в рабочем движении уже были разбиты ходом истории. Смотри Маркс Энгельс, сочинение второе й издания, том 33, страница 278. Однако, несмотря на явный разрыв между распространенными идеями и практикой рабочего движения, Еще многие рабочие верили в свои панацеи, будто бы способны избавить пролетариат от бедствий капиталистической эксплуатации. Приверженность тем или иным ограниченным принципам, абсолютизация лишь отдельных сторон пролетарской деятельности вместо видения растущего рабочего движения, во всем его многообразии, все еще замыкали этих рабочих, искренно тяготевших к идейному осмыслению задач пролетариата в рамки сектантских группировок, исповедовавших ненаучные взгляды, которые не соответствовали реальным потребностям и условиям нового подъема борьбы рабочего класса. Деятельность Карла Маркса и Фридриха Энгельса в 50-х начале 60-х годов. Создатели научной теории пролетариата после победы контрреволюции на континенте эмигрировали в Лондон. 1849 год. Энгельс в ноябре 1850 года переехал в манчестер и снова приступил к работе в коммерческой фирме с того времени между марксом и энгельсом установилась ежедневная переписка в интересах пролетарии всех стран они продолжали в англии неустанную напряженную деятельность теория научного коммунизма развивалась ими далее Прежде всего, на основе обобщения опыта революции 1848 года. В работах Маркса Классовая борьба во Франции с 1848 по 1850 год. 1850 год. 18 брюмера Луи-Бонапарта 1851, 1852 год. В серии статей Энгельса «Революция и контрреволюция в Германии» 1851-1852 год. В его работе «Крестьянская война в Германии» 1850 год. В 50-е годы Маркс главное внимание уделял разработке пролетарской политической экономии. «Экономические рукописи» 1857-1859 годов, «Критики политической экономии» 1859 год, «Энгельс. Материалистическому объяснению истории военного искусства». Для распространения своих произведений среди рабочих Марксу и Энгельсу приходилось преодолевать огромные трудности. 1850 году Маркс сумел организовать сбор средств и найти издателя гамбургскую книготорговую фирму для собственного печатного органа журнала Новая Рейнская газета, Политика, Экономическое обозрение, названного так в знак преемственности с их прежней газетой. Однако удалось выпустить всего 6 номеров. Издание прекратилось из-за полицейских, притеснений в Германии и отсутствия средств. Страница 553. Также из-за материальных затруднений недолговечными оказались журнал «Революция», издававшийся в Нью-Йорке в 1852 году другом Маркса и Энгельса Иосифом Вейдемейером. Иммигрантская газета Народ, 1859 год. Орган лондонского просветительного общества немецких рабочих. Одновременно основоположники научной теории пролетариата прилагали усилия к изданию своих произведений в переводах на другие языки. В 1850 году Вышел английский перевод манифеста коммунистической партии в чартистском органе Красный республиканец. С теоретической деятельностью Маркса и Энгельса неразрывно были связаны их публицистические выступления. Их статьи печатались в названных и других органах. Маркс и Энгельс сотрудничали В английской рабочей прессе на континенте она отсутствовала подавленная реакции. В частности, в чертистских изданиях, в журнале «Заметки для народа» 1851-1852 годы. В «Народной газете» 1852-1859 годы. Они активно выступали также. прогрессивной буржуазной прессе. Их публицистика, пронизанная критикой капитализма, разоблачением буржуазных правительств, помогала рабочим ориентироваться в общественно-политической жизни с позиции пролетариата, его классовой борьбы, усваивать теорию научного коммунизма. Имена Маркса и Энгельса – стали широко известны мировой общественности. Научная и публицистическая деятельность Маркса и Энгельса, обращенная к пролетариату, сочеталась с колоссальной практической работой по воспитанию кадров пролетарских революционеров, авангарда пролетариата. Сразу по прибытии в Лондон Маркс и Энгельс Восстановили деятельность союза коммунистов. В Англии создалась самая многочисленная община союза, которая сотрудничала с левыми чертистами, с революционерами и мигрантами из разных стран. От имени ЦК Маркс и Энгельс написали два обращения к членам союза – март и июнь 1850 года. Однако внутри союза Марксу и Энгельсу пришлось преодолевать оппозицию авантюристической группы Виллиха Шаппера, которая, несмотря на отсутствие реальных предпосылок новой революции, нацелилась на ее немедленную подготовку. Осенью 1850 года, оставшись в меньшинстве, Фракция откололась от Союза, но продолжала интриги против него. В Англии, кроме того, активизировалась мелкобуржуазная эмиграция. ЦК Союза принял решение перенести свое место пребывания в Кёльн, где действовала крепкая община коммунистов. Однако и там работа была затруднена, из-за противодействия сторонников Виллиха Шаппера и полицейских провокаторов. В мае 1851 года власти Пруссии арестовали многих членов Союза и сфабриковали в октябре-ноябре 1852 года судебный процесс в Кёльне. Члены Союза подвергались преследованиям и в других странах континента. В этих условиях по инициативе Маркса в ноябре 1852 года было принято решение о самороспуске Союза коммунистов. Однако и после роспуска Союза Маркс и Энгельс оставались притягательным центром для деятелей рабочего движения. В Англии вокруг них группировались левые чертисты во главе с Джонсом, бывшие члены Союза революционные мигранты. Число сторонников Маркса вернулся шаппер, поняв ошибочность своей позиции. Маркс и Энгельс были связаны с пролетарскими деятелями многих стран, Благодаря интенсивной переписке. Письма Маркса и Энгельса содержали аргументацию научно-теоретических проблем. В них Маркс и Энгельс давали пролетарским деятелям конкретные советы для правильной тактики в рабочем движении каждой страны. Разъясняли рабочим общественно-политические вопросы. оказывали помощь в практических мероприятиях, в частности, в деле создания организации пролетариата и рабочей печати. Маркс в Лондоне, а Энгельс в Манчестере выступали перед рабочими с лекциями. Для ближайших же соратников Маркс постоянно читал теоретические доклады у себя дома. Научно-публицистическая и практическая деятельность Маркса и Энгельса воспитывала рабочих в духе пролетарского интернационализма. Уже в немецкой идеологии 1845-1846 годы основоположники марксизма теоретически обосновали пролетарский интернационализм, базируясь... На историке материалистическом анализе капитала, как международной силы, которой противостоит пролетариат во всемирно-историческом смысле. Смотри Маркс, Энгельс, сочинение второе издание, том 3, страница 35. Страница 554. Об интернациональных корнях освободительной борьбы пролетариата писал Энгельс в 1845 году в статье «Празднество нации в Лондоне». Пролетарии во всех странах имеют одни и те же интересы одного и того же врага. Маркс Энгельс, сочинение 2-й издания, том 2 Страница 590. В манифесте Коммунистической партии Маркс и Энгельс в пламенном призыве пролетарии всех стран «Соединяйтесь» поставили задачу реального воплощения пролетарского интернационализма в практику рабочего движения. Союз коммунистов был первой международной организацией, хотя и малочисленной, практически осуществившей в своих рамках интернациональное сплочение передовых деятелей рабочего класса различных стран. Он дал международному пролетариату образец научно-коммунистической программы и воспитал первых пролетарских революционеров. ставших носителями традиций пролетарского интернационализма в рабочем движении союз коммунистов был подлинным предшественником первого интернационала после роспуска союза деятельность маркса энгельса и их соратников продолжала вести рабочих к сознательному научно-аргументированному восприятию пролетарского интернационализма. В особенности важны были поддержка Марксом и Энгельсом освободительного движения народа Италии, их горячее сочувствие польским борцам, солидарность с выступлением народа Соединенных Штатов Америки против рабства, постоянный интерес к волнениям крестьян против крепостного права в России в 1858-1861 годах. Когда на гребне нового подъема рабочего движения с конца 50-х годов отчетливо проявилась стихийная тяга рабочих к международному сплочению, Единственной идеологией, которая отвечала интернациональным влечениям пролетариата и теоретически их обосновывала, был научный коммунизм. Пруданизм с его нигилизмом в национальном вопросе, лассальянство, проповедовавшее узкий национализм, треть отличавшийся кастовой замкнутостью, не могли удовлетворить рабочих, стремившихся к интернациональной солидарности. Эти теории в целом не отвечали, в отличие от марксизма, потребностям рабочего движения. Поэтому именно марксизм, выражавший подлинные и национальные, и интернациональные интересы пролетариата, привлекал рабочих. Таким образом, организационному объединению рабочих в международном масштабе содействовала гигантская теоретическая и практическая деятельность Маркса и Энгельса. При этом Маркс, реалистично анализируя предпосылки, сделавшие возможным создание новой массовой международной организации пролетариата, подчёркивал объективный естественно-исторический процесс, приведший к ее возникновению. «Международное товарищество рабочих, – писал Маркс, – не искусственное порождение какой-нибудь секты или теории. Оно плод самопроизвольного роста пролетарского движения, которое, в свою очередь, порождается естественными и непреодолимыми тенденциями современного общества. Маркс, Энгельс, сочинение, второе издания, том 16, страница 336.